крестьянство. Путаница, противоречия, туман царили не только на узловых станциях, пристанях и крышах эшелонов, не только в деревенских чаяниях и в воспаленных головах поэтов. Путаница и туман царили в области революционной теории, в ошеломляющих противоречиях с практикой кристально ясных построений первого теоречка партии. Основной ленинский лозунг был Вся власть советом Но дальнейший ход жизни показал, что созданные Лениным Советы не имели и не имеют по сей день никакой власти. Являются инстанцией чисто формальной или служебно-исполнительной. Весь теоретический пафос молодого Ленина был направлен на борьбу с народничеством, эсерами, на доказательство того, что Россию не минит капиталистический путь развития. А весь пафос Ленина в 1917 году был направлен на доказательство того, что Россия, минуя капиталистический путь, сопряженный с демократическими свободами, может и должна пойти дорогой пролетарской революции. И мог ли думать Ленин, что, основав коммунистический интернационал и провозглашая на Втором Конгрессе Коминтерна лозунг «Мировой революции», провозглашая «Пролетарии всех стран, соединяйтесь», он готовил почву для невиданного в истории роста принципа национального суверенитета. Это сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом термоядерной боеголовкой нового порядка. Определили рок XX века. Сталин вправил мозги после послеоктябрьской, послеленинской России, роздал всем сестрам по серьгам А кому Серег не полагалось, оторвал их вместе с ушами либо с головой. Партии большевиков предстояло стать партией национального государства. Слияние партии и государства нашло свое выражение в личности Сталина. В Сталине, в его характере, уме, воле, государство выразило свой характер, свою волю, свой ум. Казалось, Сталин строил основанное Лениным государство по образу и подобию своему. Но дело, конечно, было не в этом. Его образ был подобием государства, потому-то он и стал хозяином. Но, видимо, иногда, особенно под конец жизни, ему казалось, что государство — слуга его. В Сталине... В его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. Именно государственности. В Ленине воплотилось русское национальное историческое начало. В Сталине русская советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией, и рядящаяся под Европу, не исторична. она надисторична. Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина, унаследованной от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, сказавшиеся Ленину категориями временными, были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделали с содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию. Все черты неведающей жалости к людям крепостной России собрал в себе характер Сталина. В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе.